Чтобы поскорее отключиться от всего, сбросить накопившееся напряжение, Роберт Борг пытался в самолете отвлечься, не думать о том, о чем размышлял постоянно. И однако же думалось. О новой, быть может, итоговой монографии предстояло завершить незавершаемое «Свою песнь песней». Если удастся, конечно если удастся на основе многолетних исследований вывести мысль к порогу новых научных предвидений. По мнению Роберта Борка, современному человечеству предстояло столкнуться с совершенно новыми проблемами. Его ожидали неведомые прежде, общие для всех испытания, как если бы вдруг охладилось солнце или, напротив, стало горячее, это коснулось бы всех и всюду. Осмысливая эти новые проблемы, человечество должно будет обнаружить в себе способность не только осознать трагическую возможность своей гибели, но, что чрезвычайно важно, это осознание должно послужить толчком к обнаружению новых способов выживания и отыскания дальнейших путей и форм развития, что, в свою очередь, должно привести к новому образу жизни, к новому типу мышления». Написать об этом, предсказать путь грядущего развития, это и была бы его Роберта Борка «Песнь песней». Но удастся ли? Работа огромная, а время неумолимо. Океан под крылом все так же бескрайнее, зыбился, мерцая бликами, играющими на волнах. Солнце, безоблачная высь простор. Стремительный полет, движение, как бы застывшее навечно над океаном. Часа через полтора должна была показаться береговая черта материка, и тогда начнется посадка, и тогда кончится эта небесная пауза, и снова с первых шагов в гомонящем аэропорту он окунется в людской омут. А пока полет продолжался и футуролога, ждало в пути нечто неожиданное и необычайное. Он был неважнецким фотографом-любителем, но тем не менее всегда носил с собой фотоаппарат и щелкал всякий раз без разбору все, что вздумается. Особенно злоупотреблял он разного рода небесными пейзажами. Жена его, Джесси, приходила в отчаяние от количества никудышных фотографий, заполонивших их дом. В минуты раздражения она называла его фотомусорщиком и грозилась устроить хороший костер, но это не охлаждало его пламенного увлечения. Иронизируя над собой, он говорил, «Я стратосферщик и в науке, в абстракциях витаю и в фотографии облака ловлю в объектив». Вот и в этот раз, подумав, что стоило бы что-нибудь такое снять, пополнить свою коллекцию каким-нибудь причудливым облачком, вольно гуляющим по небосклону, словно дитя в хорошую погоду, он прильнул к окну, изготавливая фотоаппарат. Ничего достойного, к сожалению, не обнаружилось. Небо вокруг было чистое, лишь несколько бродячих тучек слонялись далеко внизу, и тут... На развороте самолета по курсу он вдруг увидел с накренившегося борта большое стадо плывущих в океане китов. Он увидел их настолько отчетливо, настолько единообъемно в пространстве и движении. Это было столь ошеломительно, что дух захватило. А ведь они, киты, ему часто снились. Да, снились смутными видениями, плывущими в океане и вроде бы звали его с собой. И вот теперь киты наяву. Невероятное зрелище. Киты плыли клином, как журавли в небе, голов двадцать. Самолет выровнялся, но киты внизу были еще видны. Могуче вспарывая волны, извергая бушующие над головами фонтаны брызг, то погружаясь в пучину, то вновь, Всплывая гороподобными телами, они шли в единой устремленности, не отклоняясь и не нарушая сложившегося хода. Забыв обо всем, увлеченный силой и волей движения китового стада, Роберт Борг вдруг представил себе, что и сам он плывет в этом